Так я вам могу сказать, где она бывала по понедельникам и вторникам. Она ходила на занятия к тибетскому магу Ранбану Самнину в Центре культуры и отдыха, который находится недалеко от вашего дома у московских ворот. Точно? Абсолютно точно. И знаете что, Олег, давайте-ка постоим немножко, чтобы вы не отвлекались на вождение. И я вам все вкратце объясню. Олег беспрекословно согласился. Он вообще поглядывал на Надежду с уважением. Пристроил машину в небольшом тупичке, и Надежда, коротко и сжато, рассказала ему про трех типов, которых она видела в метро, про то, как подняла брошенный Валерия петровной буклет и проследила ее до дома, а также про то, как она ходила узнавать насчет мага и что буклет оказался оплаченным пропуском на специальное занятие к тибетскому магу Ранбану, Как там его дальше? Язык сломаешь. И что это доказывает? Недоверчиво щурился Олег. Ну, пока это мало что доказывает, признала Надежда. Видела их в метро одна я. То есть только я заметила, что с этими людьми что-то не так, и потом смогла связать их с убийствами. Ну а теперь перехожу, собственно, к делу. Девушка в центре отдыха посылала меня к какой-то Белли Александровне. Сказала, что у нее списки групп и вообще весь учет. Я, разумеется, к ней не пошла и не пойду, потому что там стали бы меня спрашивать, кто такая моя приятельница, как ее фамилия. А если бы я назвала фамилию Онищенко, то, надо думать, недолго бы после этого прожила. Вы так считаете? Да, потому что, в отличие от вас, убеждена, что я права. И у тибетского мага занятия непростые. Дело там нечисто. «Понимаю, что мои утверждения кажутся вам пока голословными. Но вот если бы каким-то образом поинтересоваться этими списками, осторожненько так снять копии, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Есть у вас, наверное, такие специалисты?» «Есть». Надежда не видела в темноте лица Олега, но почувствовала, что он улыбается. И вот если бы в списке группы, которая занимается по понедельникам и вторникам, с четырех до шести обнаружились бы фамилии не только Онищенко, но и Локоткова, и Веретенникова, вы бы согласились со мной, что дело нечисто? — Да, пожалуй. — Скажите, Олег, а вы сами-то что об этом думаете? — Да, откровенно говоря, не знаю, что и думать, — вздохнул Олег. — По городу ходят слухи, да и телевидение нагнетает обстановку. Война в топливном бизнесе, передел рынка. То есть, грубо говоря, наша компания «Петройл» заказала Крутицкого, а те за это нам отомстили и заказали нашего «Бурага». Но я вам вот что скажу. Директор наш «Бурага» не был, конечно, кристально честным человеком. Но политика компании была совсем не такой. Сами посудите. Все было направлено на то, чтобы повысить популярность. Благотворительность — это самое. А тут вдруг заказать убийство конкурента. И потом убийство произошло в Голден-Холле. Да ни один уважающий себя киллер в таком большом закрытом помещении действовать не станет. После выстрела перекроют все выходы, и он пропал. Опять же винтовку не протащить. Смотрят на входе. не Не наших это рук дело. А когда нашего ухлопали... Момент удобный был, чтобы киллеру действовать, как положено. И я предупреждал своего непосредственного начальника, что опасно там бурага находиться, уж больно место открытое.